А сколько разных фигур можно съесть в шахматах? Мечтательно протянул Мёдов, собирая прыгалки, вытаскивая из кладовой гири и выкатывая футбольный мяч. Одной пехоты дворита ряда, а кони, а слоны, плюс две башни из чёрного шоколада и две из белого. А поддавки, знаешь, успевай. Ой, смотрите, у Бады велосипед, четвероноги. Это для парного катания. Тандем называется «Катай». У него четыре педали, чтобы ездить было веселей Я для друзей приготовил, можете покататься Нет, нам этот парнокопытный тандем не подходит Потому что веселее всего ездить, когда катают А у нас ни перчаток, ни шлемов Недостаточно снаряжения для безопасности Не в чем драться, кому кого сегодня катать. Да у Бады всего по две пары. И лыжи, и коньки, и ракетки для тенниса. Наверное, он для нагрузки надевал по 4 лыжи сразу. И сам собой играл в теннис. Я думаю, Бада без нас очень сильно скучал. Ему не хватало настоящих друзей. Зато теперь он счастлив. И все с этим согласились. И даже черный Бада, который остался без ватрушек с молоком, мороженого и шоколадных медалей, думал то же самое. Сидя за столом, он грыз морковку и улыбался. «И как в таких ботинках ходить?» С досадой ворчал миодов тем временем примеривая ботинки с коньками. «Куда? Зачем? Как-как? С клюшкой, как Баба Яга, на хоккей! Вы бы, друзья, хоть колбасы Бадди оставили, чтобы он ватрушек себе напек и не злился. Заодно и мы бы ватрушки с колбасой попробовали» подай мне, Мю-Одов, лыжи с палками, пока снега нет, потренируюсь. А ближе к зиме займусь летними видами спорта. Как говорится, готовь лыжи летом, а ласты зимой. И только Мю-Одов подошел к уроку физкультуры всерьез. Взяв с полки пособие по упражнениям в воде, он надел маску для подводного плавания, спасательный круг, уселся на лавочке и начал с выражением читать. Вода покрывает 70% поверхности земли. И он глубоко задумался. Между тем Меодов и Миодов, заметив у Мёдова футбольный мяч, побросали лыжи с коньками, схватили хоккейные ворота и помчались в догонку Но заниматься можно и в войне. Главное правильно составить план действий, изучить теорию и соблюдать безопасность. Мёдов, заметив погоню, бросил прыгалки, разогнался и пнул мяч. Лови! «Раззялы!» Бада поймал мяч, который со звоном влетел в окно кухни «Ну как вы бегаете? Во что вы играете? Зачем вы бегаете с воротами за мячом? Надо бегать с мячом за воротами! Надо правила узнать, прежде чем бегать Что это за игра такая?» Вы во что бегаете? Мы с Меодовым в хоккей, в футбол, а Меодов прятки подводные Это не прятки, а теоретический спорт Это посерьезней вашей беготни с толкотней Урок физкультуры не игра, надо по инструкции бегать, правильно, Бада? Ну, ну как сказать, вы там пока без меня позанимайтесь, я инструкцию поищу С этими словами Бада захлопнул разбитое окно кухни и стал старательно подметать осколки. Азоки самостоятельно продолжили урок физкультуры, то есть еще немного побегали друг за другом и слегка попихались. Стойте! ме поманил всех к себе и заговорчески предложил. А давайте, пока бады нет, все физкультурное закинем подальше, чтобы отдыхать не мешало. Все его обрадованно поддержали. Давайте! Да, хорошо! Ага. ме снял водолазное снаряжение, все снаряды стащили в кучу и стали кидать «Кто дальше?». Зок Миодов, которому досталось кидать гири, всем проиграл, но не растерялся и заявил, что кидал кто ближе, прибавив: "Зато я прыгал выше всех". Стали прыгать. Миодов победил в высоту. Зато у Миодова получилось длинней, а у Ми-Одова шире. Прыжков шире трушек с колбасой тоже Ты про ватрушки мечтаешь, а я в ширину прыгаю миодов разбежался и в запале угодил прямо в куст Во что хочу, в то и прыгаю Все засмеялись, а миодов стал дразнить Наш Меодов страшный хищник по прыжкам в кусты отличник А давайте сбежим с урока Фу, только быстро сбежим, чтобы Бада не догнал, а то советами замучит. И бегай мне так, и прыгаем мне туда, и медали не зато съели. Все немедленно согласились и без раздумий бросились на перегонки прочь от дома. Бада, услышав топот, озабоченно высунул нос в окно и увидел, как зоки пылят по дороге в сторону леса. Он мысленно похвалил их усердие и прикинул, что можно часок отдохнуть. Насвистывая, чёрный Бада заварил себе чайку и, как в старые добрые времена, устроился за столом с книжкой и баночкой мёда. Азоки, радуясь собственной хитрости, бежали, как угорелые. Они пересекли лужайку возле пруда, преодолели мост через речку, возбежали на пригорок, обогнули овраг и скрылись за деревьями в лесу. Через полчаса бега по лесу, мёда, в который взымок и запыхался больше всех, Взмолился «Может, лучше мы эту физкультуру ужасную просто прогуляем?» Прогуляли между деревьями еще часок, но немного заблудились Пришлось перейти вброд ручей и в поисках дороги трижды взбираться на разные горы «Может, присядем?» Присели, кто пять, кто 10 раз Мёдов, как самый уставший, присел 20 «Ой, как-то неуютно тут И есть очень хочется, а темнеет, заметили, как быстро?» «Может, лучше урок загнем, пока не поздно?» Загнули назад. Но было уже поздно и вдобавок темно. Дорога незаметно пропала, а вместо нее повыскакивали какие-то кочки. Может, лучше бросим ее, эту физкультуру? Надоело хуже горько речки Ну что тебе надоело? Как мы ее бросим в лесу? Надо домой идти Да гири хотя бы бросим Зачем мы их вообще с собой таскали? Лучше бы холодильник взяли Или просто еды на худой конец Перекусили бы А чтобы Бада не узнал, что мы урок прогуливаем Чтобы он думал, что мы физкультурой заняты, понял? Хоть по очереди давайте будем нести А то у меня лапа отрывает Так и поступили, хотя без особого удовольствия Но тащить пришлось парами, уж очень к ночи гири потяжелели И только увидев впереди родной дом, кое-как приободрились и прибавили шагу Уж лучше бы я с прогула сбежал А я согнул бы его или прогул А Миодов из последних сил втащил на крыльцо гирю и с грохотом отпихнул ее. Лучше было обман этот да тяжеленный бросить и физкультуру учить. Что-то вы долго занимались. Черный Бада отдыхал на лавочке под окном. Вы уж так сильно на физкультуру-то не налегайте. Спать давно пора.